Глава 17 Дейдре смотрела, как медленно, но неуклонно человеческий маг готовил принцу верную смерть. Почему же она, как и девочки, не могла подойти или хотя бы помешать своей магией Все как в тумане. Так и есть. Туман. Легкомысленный гром перестарался и вместо иллюзии и хаоса наслал дурманящий туман. Видимо, не разобрался в ощущениях, возможно, со страху, но парень прыгнул выше собственной головы, окутав сложнейшим заклинанием всю площадь, и их накрыло. Остается только наблюдать, как человек убьет дроу заклинанием пыльной вьюги, которая единственно верно пронзит пространство дурмана. Остается только одно, она должна сначала выбраться. Схватив за локти принцессу и Дроу, наемница с криком и невероятным усилием еще сильнее рванулась вперед, но падая на булыжную мостовую, она увидела, как серебрятся кончики пальцев светловолосого мужчины. Не успеть! Бросив девушек, дручь и отчаянно рванулась вперед. Серебро заклятия тяжелело, готовое сорваться. Губы завершили заклинание и растянулись в праведной ухмылке законченного Светлого, маниакально уверенного в своей правоте. Как же она ненавидела таких! Вдруг на поводье мага бросился Дроу. «Господин, берегитесь!» и дернул гриву коня в сторону. Светлый опешил, заклинание ударилось в землю, оттрекошетило от камней, и рассыпалась снопом разноцветных искр. Дручья, выбравшись, наконец, из ловушки дурмана, подхватила фейерверк, добавив в воздух разноцветных эхаров, устремляющихся в сторону тяжело поднимающегося дракона, но пролетающих сквозь магистра, не причиняя никакого вреда. Следом полетели молнии Динзи. Лейла театрально завывалась с земли, даже не успев подняться. Жители города зачарованно следили из щелей в разрушенных домах, а также нерешительно выглядывали из подворотин, как заезжие маги изгоняли из города страшное чудовище. А страшное чудище с беглецами на бугристой спине сделало маленький круг почета и махнуло девушкам хвостом на прощание. Последние иллюзии рассыпались, дым рассеялся. Площадь постепенно заполнялась людьми. Дейдре помогла Лейли подняться на ноги, попутно одобрительно подмигнув. Валдрей кинулся к пошатнувшейся якобы от жуткой усталости Динзи. Стражники с уважением разглядывали разномастную компанию. А вот маги поглядывали очень подозрительно. Наемница даже забеспокоилась, что их маленький трюк разгадали. «Кто вы такие?» Грозно спросил подъехавший поближе Брэден. Мы наемники. Выступила вперед Дейдре. Посланцы грозным повелителем Поднебесной цепи, чтобы возвратить сбежавшего принца крови. Принца? довольно усмехнулся Крепыш. Я так и знал, что он из ведущего дома. А зачем вы тогда сражались с ним? А мы не с ним сражались. Лукаво усмехнулась Дейдре, но, поймав на себе изучающий взгляд Светловолосого, посерьезнила. «А с драконом, похитившим его?» «Мне не показалось, что дроу похитили», — отозвался второй маг, отряхиваясь и оправляя одежду после падения. «Вроде он по доброй воле сел на дракона». «Я бы тоже села на пушечное ядро», — взвилась Динзи. «Если бы мне угрожали смертельным заклятием!» И она бросила на Светлого такой взгляд, что у мага задымилась мантия. «А вы кто такой будете?» — строго спросила Брден эльфийка. Маг долго изучал внешность Лейлы, прежде чем ответить. С одной стороны, явно высокопоставленная особа, довольно высокая эльфийка, но кожа кожей серая. «Полудроу, что ли?» На всякий случай Бреден постарался, чтобы голос его прозвучал максимально корректно, без подобострастности, но с долей уважения. Я управитель города Бреден. Это мои гости, и, надеюсь, будущие главный маг города, Демец, и его помощник Меф. Не надо поспешных выводов, господин городоправитель бесстрастно заметил светлый. Я еще ничего не решил. Но вы помогли моим людям, встали на мою защиту, — хитро прищурился Брэден. Ваш труд должен быть оплачен. Это не труд, а попытка разобраться в ситуации. Ни один мускул не дрогнул на лице неподкупного демеца. Хотя Меф при упоминании вознаграждения очень оживился. — И думаю, что неудачно я, добавил он, в упор глядя на дручью. Прошу прощения, что подвергал наследника опасности. Дров на драконе показался мне очень опасным для мирных жителей города. К тому же я увидел, что он полетел не один. — Конечно, не один! — хихикнула Динзи. — Он полетел на драконе. — Я имею в виду, прекрасная леди, — чуть поклонился в ее сторону светлый, что на спине ящера я заметил еще как минимум одно существо, и это был непростой человек. — А кто? — хищно раздул ноздри Бриден. — Уж не обротень ли? — Похож, — задумался Демец, — но я не уверен. — А я уверен, — взревел градоправитель. — Эта скотина сожрала моего единственного ребенка, «В погоню! Убить всех!» Дрова скалились, шипя. А дручье схватилось за меч. «Э-э-э! Ну, кроме принца, конечно!» Испуганно отступил Брден за спины магов. Тени медленно разошлись в стороны. Светлый, дабы вежливо оставаться к собеседнику лицом, а Меф, дабы не подставлять грудь под заклятие бесплатно. — Что вы стоите? — ряфнул на стражников Брэден. Те с криками и понуканиями направили лошадей к воротам. — Позвольте нам тоже откланяться. — изящно поклонилась дручия. Нам надо спасти своего принца. — Конечно, конечно. — с облегчением закивал Крепыш. — Я понимаю. Жаль, только не могу оказать помощь. Вы видите, какие потери понес город и он обвел рукой дымящиеся обломки. — Боюсь, мне не удастся даже проводить вас до ворот, так я занят. — Ничего, — ухмыльнулся Валдрей. — Мы сами найдем выход, не беспокойтесь. — Вот ты ладненько! — еще больше обрадовался Брэден и кивнул магом. — Пройдемте, господа. — Простите, господин градоправитель, — мягко усмехнулся Светлый. Но мне кажется, что этим он явно замялся с определением и с усилием произнес. — Людям моя помощь нужнее. — Чего? — опешил Брэден. — У меня похитили, возможно, бессовестно слопали единственного ребенка, а вы покидаете меня в этот страшный час? — Еще раз простите, но мое чутье говорит, что, оставаясь в городе, я ничем не смогу помочь бедолаге. Скорбно опустил голову дымец. Крепыш беспомощно хватал ртом воздух. Уж он от такого предложения ни за что бы не отказался. — А на кой ты нам-то сдался? — озвучил общее мнение спутников Валдрей. — Я вам пригожусь. Загадочно улыбнулся маг. Дручья пожала плечами и свистом призвала верного. За черным красавцем вытанцовывала тиклее Лейлы. А вот Дроу пришлось сходить за лошадьми самим. То есть Валдерею самому. Динзи даже бровью не повела. Брэден мрачно смотрел, как друзья гуськом направились к воротам. А позади следовали два мага, на которых он возлагал такие надежды. Жаль было упускать такой шанс, но после боя градоправитель побаивался Светлого, даже в своих чудо-доспехах. Все-таки он был довольно посредственным магом, никак не дотягивая до боевого. Да еще свадьба накрылась. Откуда теперь ему взять деньги, чтобы расплатиться с кредиторами? Неведомо. С невеселыми думами... Окутавшими гудящую голову, Бреден отправился проверять, что осталось от его башни. Уже отлетая от города, когда опьяняющий ветер свободы пытался сбросить меня и мальчишек с жесткого насеста, образованного выемкой между двумя острыми пластинами на хребте магистра, я почувствовал дайдре. Попытавшись настроиться на соблазнительную наемницу, представил ее округлые формы, на что получил виртуальный щелчок по носу. От ручей не укрылись мои манипуляции и приказ, иначе не скажешь, встретиться в близлежащем лесу в противоположной стороне, откуда мы пришли. Оглядевшись с высоты птичьего полета к востоку от города, я увидел искомый лес и пополз к главе магистра, чтобы сообщить тому изменившиеся планы. Уже у самой шеи я натолкнулся на непредвиденное препятствие — огромный по моим меркам хохолок, который не обойти, не перелезть. «Магистр — Магистр! — заорал я. Ноль эмоций. — Эй, лупоглазый! Дракон не прореагировал. Я тяжело вздохнул и полез наверх. Но хохолок был неимоверно скользкий. Я почувствовал только, что ногти скрипят по практически зеркальной поверхности, и я плавно съезжаю вниз. Громко и со вкусом я попрощался со своей жизнью, а также с тупым и глухим драконом. «Айриш и Херон чего-то мне кричали, вцепившись в пластины на спине дракона. Я помахал им напоследок, какая разница, все равно не удержусь», и ухнул вниз. И сел с размаху на шею дракона. Взвыл. Еще бы не взвыл. Больно же самым сокровенным, да об жесткую бугристую поверхность. Поскуливая... Все равно никто не слышит, чего сдерживаться. Я пополз дальше. А еще Волдрея маньяком называл. Магистр, сворачивай налево, в лес! Несколько раз проорал я. Да, понял, понял, прошипел дракон. Самоубивец Броунов. А если бы я не поймал? Спасибо. Пискнул я, цепляясь за небольшие наросты, видимо, призванные выполнять функции ушей. Давай на землю, а то я поел. Жаль терять такой хороший ужин. Ладно. Усмехнулся магистр и заложил такой вираж влево и вниз, что меня замутило серьезно. Зажмурившись, я храбро пропустил наше приземление и открыл глаза при вожделенном. Земля, принц, отсыпись от моих многострадальных ушей. Я разжал скрюченные пальцы и упал на мягкую траву. Магистр склонил морду над моим скручившимся телом, прошипел. Похоже, тут требуется мой знаменитый чай. Я подпрыгнул, вспомнив вкус той бурды, и проворно отполз под прикрытие кустов. Вслед мне неслось кашляющее смешливое подтрунивание магистра. «Мы беглецы!» — крикнул я этому нахалу. «Ничего, что тебя из за горами заметно будет!» «И вообще...» «Перекинуться случайно не хочешь?» «А что? Я буду есть...» Глаз дракона вырисовывался меж кустарника. «Молодежь найдет!» — буркнул я. «Зря, что ли, с собой эту мелюзгу таскаем?» Дракон серьезно кивнул и исчез, а я облегченно вздохнул и откинулся на землю. Все-таки меня жутко нервирует этой ипостась магистра. Судя по восторженным крикам мальчишек, дракон перевоплощался. Ну «Да вот и пусть полюбуется. А я на сей раз пас. Чудес достаточно. Надо вставать. Кряхтя и при малейшем движении, чувствуя боль в отбитом месте, я поднялся на ноги и направился в сторону, откуда слышались восхищенные вздохи. Вскоре я увидел возбужденно подпрыгивающего Айриша и блаженно развалившегося Херона. — Ну что, насладились представлением? — мягко спросил я молодежь. Айриш активно закивал. Херон лукаво сверкнул глазами и звонко запел. — Мрак опускается с небес, жизнь города встает на кон, но это не дворогий бес, а огнедышащий дракон. Махнул хвостом и грянул гром, сверкнули молнии в глазах, дыхнул огнем, зарделся дом, Людишек вмиг обуял в страх, Дракон поморщился придих, Взрывает слух визгливость нот, Уже который день в пути от голода свело живот, И что орут, припав к земле, они ж противные на вкус, я их на спор не буду есть, и вдруг и вправду отравлюсь. Тут на спине проснулся мак, размял кистей затекший жим, Глаза продрал, зевнул в кулак и вдруг как заорал «Бежим!» «Ты что, дурак, летишь в грозу? Вон, посмотри, железный шпиль!» «Ударит молнией в башку и не заметишь, как ты пыль!» «Спускайся за город там лес, ненастье переждем и в путь!» «Найдем чего-нибудь поесть!» Нам не мешает отдохнуть. Пошла слюна, потух огонь, И город погружен во тьму. Там под деревьями ждет сон, чещеба дарит тишину. И с облегчением вздохнув, Старейшины испишут лист, Как горожане не струхнув, С драконом смело подрались. Неплохо, оценил я и в тему. Основной вывод — «Не спи на работе!» «А теперь быстренько расплачиваемся за увеселительную поездку», — буркнул я, разваливаясь на зеленой лужайке. «Брысь в лес и без добычи не возвращайтесь». «Это как?» — опешил Айриш. «Нужно убить?» «А ты обычно лопаешь мясо прямо с живой дичи?» — усмехнулся я. Мальчишка позеленел и икнул. Херон схватил его за локоть и потащил в лес. Похоже, парнишка решил быть опекуном молокососа. Ну что ж, хорошо. Не нужно самому напрягаться. Ко мне, качаясь, подошел магистр и плюхнулся рядом. Эх, давно так не развлекался. Ты как? Лениво полюбопытствовал я. Жить буду, вздохнул дракон, если пожару. Вся эта канитель с огнем отнимает кучу сил. — Зато красиво получилось! — хохотнул я, вновь представляя очумелые лица стражников. — Чего там девчонки какие-то бегали? — спросил магистр, перевернувшись на бок и подперев рукой голову. — Твои, что ли? — Мои! — довольно зажмурился я. — Все! — удивился дракон. — У тебя чего, Горем? «Да нет!» — хихикнул я. «Хотя не отказался бы я от такого гарема. Красавицы, умницы и все разные. Точно не наскучит такая жизнь!» «Так зачем дело стало?» — лениво уточнил магистр, вновь откидываясь на спину. «Это мои друзья!» — серьезно ответил я, устремляя взор к ярким звездам. «А подруга не может быть... девушкой?» Хитро спросил этот подстрекатель. Может, потянул я. Наверное. Так дерзай, заливисто рассмеялся дракон. Не знаешь, с кого начать? Да вроде знаю, ответил я, удивленно соображая, что так оно и есть. Замечательно, зевнул магистр. А мне которую оставишь? Я вскочил и сурово уставился на этого наглеца. Магистр сразу выставил ладони. — Шучу, шучу! — примирительно проговорил он и добавил. — Хотя жаль, конечно. Хмыкнув, я всмотрелся во тьму леса. — Ничего, что мы отправили двух малолеток на охоту, да еще ночью. — А чего им станется? — меланхолично заметил дракон. — Ну, все-таки Анимакса самоучка и малолетний вундеркинд в незнакомом лесу. — И чего это ты стал такой заботливый? — Сглазил, что ли, тебя кто? — усмехнулся магистр. Я возмутился было его спокойствием, но и сам подумал, чего это я. Два вполне здоровых юношей, если не считать на человеческие годы, отправились на охоту в обыкновенный человеческий лес. А я расквохтался, как наседка. Раньше во мне ответственности не было и в помине, а теперь неожиданно отросла, да еще такая гипертрофированная. Кто не спрятался, я не виноват. «Ну и ладно», — буркнул я. «Может, поможешь мне развести огонь?» Я уже перекинулся, надо было раньше думать. Даже не шевельнулся он. «Ну вот, опять все сам», — проворчал я. — Я вас из города вывез, — рассудил магистр. — В безопасное место принес? — Дайте отдохнуть заезженному дракону. — Ладно, отдыхай, — вздохнул я, направляясь в сторону поваленного дерева, и тихо добавил. — Эксплуататор. — Я все слышу, — протянул магистр. — Рад за тебя, — весело ответил я, отламывая сухие сучки. Я так увлекся этим делом, что не заметил, как под ногами образовалась довольно большая куча хвороста. Решив, что на первое время хватит, я потащил столько, сколько смог охватить к поляне. Мой след обозначали выпавшие из моего охвата ветки. Ну и пусть. Выбрав подходящее место для костра, я стряхнул груз и со вздохом облегчения щелкнул пальцами, запуская в середину костра искру. Веселое пламя осветило небольшую полянку. — Все потеплее! — проворчал из-за спины магистр, переползая на местечко поближе к огню. Не успел я отвесить чего поизвительней. Дракон уже похрапывал, мило сложив руки под щеку. Тут над лесом раздался пронзительный крик. Мгновенно поднявший гомон множество перепуганных птиц, вслед за криком пронесся рык и вой. «Мальчишки!» — заорал я и понесся в сторону, откуда раздалась вся эта кавалькада звуков. Пробежал я не так много, как навстречу мне из кустов вышел крупный зверь с горбом. Приготовившись было сражаться, я разглядел, что на спине у твари не горб, а безвольное тело одного из мальчиков. Решив пока не убивать оборотня, я отступил обратно на поляну. Страшный зверь осторожно шел следом за мной. — Дрррррр, — пролайлон. — Я херон, не убивай меня. Вот теперь я остолбенел. Вот так подарочек. Пока я прикидывал, как мне умертвить своих непредсказуемых друзей, повесивших мне на шею такое вот чудо, Оно осторожно сгрузило на землю около костра бесчувственного Айриша и посеменила обратно в лес. Ты куда? удивился я. За добычей, пролаяло существо. Не надо было брать Айриша. Как только увидел кровь в обморок, то ли тело тащить, то ли добычу. И сноровисто скрылся в кустах. Я подошел к пацаненку, проверил пульс. Жив. Хотел было расстегнуть ворот жесткого кожаного жилета под горло для свободного дыхания, как молодой маг встрепенулся, и с его пальцев сорвались два желтых эхара. — Ты чего? — закричал я, едва увернувшись от защитных заклятий. — С дуба упал. — Ой, прости, — смутился мальчишка, постепенно стряхивая с кистей следующее заклинание. Отец отрабатывал на мне спонтанность заклятий при нападении на спящего противника. Это рефлекс. Хорошенькие опыты, хмыкнул я и, подумав, добавил тихо. Добрый у тебя, папа. Ариш надулся и обхватил руками колени. Да ладно тебе, примирительно толкнул я его плечом. С другой стороны, польза, будешь у нас дежурным будильником. Как услышим стук да гром, пугаться не будем. Это на великого и ужасного Айриша упала шишка. Юный маг хихикнул. А потом мы уже все вместе ржали, не обращая внимания на магистра, ворчавшего, что современная молодежь не ценит чужой отдых. Когда из леса вышел Херон, уже в человеческом облике, Мы с Айришем все еще перекидывались подколками. У пацаненка оказался довольно острый язычок. Оборотень кинул у костра зайца и окинул нас мрачным взглядом. Я нашел недалеко ручей. Надо бы сходить за водой. Айриш стушевался под его осуждающим взглядом. Я вздохнул, но не всем же быть вот таким невосприимчивым к крови и боли оборотням. Чего так на мальчишку-то наезжать? И со вздохом поднялся. «Да ладно, я схожу. В какой стороне?» Херон махнул рукой, показывая направление, а сам не отрывал тяжелого взгляда от Айриша. Тот совсем съежился. «Ну, лады, я пошел». Посмотрел я строго на эту парочку. «А вы тут без меня не ссорьтесь и берегите сон нашего передвижного средства». «Я все слышу». Сквозь сон буркнул магистр, перевернулся на другой бок и захрапел еще громче. Я усмехнулся. Видимо, вековая привычка. Наклонился за флягой и, посвистывая, направился к ручью. Пробираясь по кустарнику, я напрягал слух, сились услышать шум бегущей воды. Но ничего не получилось. Деревья становились все плотнее друг к другу, ветки хлистали меня по лицу... Как я не пытался удержать их при продвижении? Даже мое зрение не могло мне помочь увидеть, что творится на расстоянии больше пары шагов. Звуки и шорохи окружали меня. Мелькание глаз и треск сухих веток не под моими ногами. Я готов был уже испугаться. Лесная стихия мне была в новинку, ведь я практически никогда не покидал гор. «Как?» Почувствовал, что наступил в лужу. Через мгновение понял, что это и есть ручей, а никакая не лужа. И я не слышал шума воды, потому что это скорее был ключ. Вода поднималась из-под земли и медленно протекала по заполненной многолетней апрелой листовой канаве. А не бурлила под горной речкой по каменным выступам, как у меня на родине. Я расслабился и, наклонившись, опустил флягу в воду. «Какой хорошенький путник!» — прошелестело над моим ухом. «И как вовремя!»